Так или иначе, но через 8 лет, когда отец Карлоса, ставший к тому времени третьим секретарем советского посольства в Мадриде, погиб в случайной автомобильной катастрофе, насчет случайности этой катастрофы были у полковника Голубкова некоторые сомнения. Двадцатилетний студент Мадридского университета Карлос Перейра Гомес отказался вернуться с матерью в Таллин, хотя был к ней очень привязан. Около года он жил в студенческом кампусе на деньги, полученные за страховку отца, затем бросил университет, спустя некоторое время был арестован за участие в покушении навидного политического деятеля правого толка. В подготовке покушения Карл сыграл далеко не главную роль, само покушение оказалось неудачным, так что суд счел полгода пребывания в следственной тюрьме, достаточным для него наказанием. Потом были Афины, Рим, Бейрут, Ольстер, Западный Берлин, Нью-Йорк, снова Мадрид. За эту любовь к перемене мест он и получил прозвище Пилигрим. В досье Интерпола была, правда, и другая версия, которая оказалась Голубкову более достоверной. В начале 81 -го года Карлос проник вместе с группой паломников из Иордании в одну из мечетей Иерусалима и оставил там взрыв-пакет с часовым механизмом. В теракте обвинили еврейских экстремистов. И хотя следователи Массада и Интерпола были уверены, что это дело рук террористов из ООП и выполнявшего их задание пилигрима, Достаточно убедительных доказательств получить не удалось. За пилигримом уже тянулся длинный кровавый след. Взрывы израильского парома, вокзала в Болонье и торгового центра в Белфасте — это далеко не все его подвиги. Установили его участие в серии диверсий в пригородных лондонских поездах, в ограблении нескольких банков в Австрии и Италии. Каждый раз сначала устраивался отвлекающий взрыв в центральном офисе или в соседнем доме, и в возникавшей панике вооруженные грабители прорывались к сейфам. Пилигриму поразительно везло. На десятилетия садились в тюрьмы его подельники и сообщники, ему же удавалось избегать ареста. Это везение закончилось в Стокгольме. В результате совместной акции Интерпола, Германского бюро национальной безопасности и шведской полиции, Пилигрим был арестован с двумя последними членами Красных бригад, еще гулявшими на свободе. Два с половиной года в Дармштадте. Побег. И вот он у нас, в Москве. Здравствуйте, я ваша тетя. И готовит новое путешествие. Голубков даже сплюнул с досады и вслух, благо в кабинете он был один, крепко выматерился. «При подготовке преступлений очень осторожен, предусмотрителен, хладнокровен, свидетелей не оставляет, при задержании чрезвычайно опасен». Но никак не вязалась эта фраза из интерполовской ориентировки с человеком, которого Голубков видел на снимках ФСБшной наружки в кабинете Нифонтова. С тем, на старых снимках, вязалась. С этим же. Прям заноза в мозгу. Голубков нашел в материалах конверт с фотографиями и разложил их на столе. Нормальный сорокалетний мужик. Не красавец но и далеко не урод. Спортсмен, не совсем еще потерявший форму. В меру хмуроватый, озабоченный какими-то своими проблемами, а у кого их сейчас нет. В меру открытый. С таким, случайно оказавшись рядом, и пиво выпьешь, и потолкуешь о политике или о погоде. Душу перед ним, конечно, не выложишь, какой-то холодок остановит. А просто поболтать, почему бы и нет. Голубков отыскал акт экспертизы и самым внимательным образом его прочитал. Нельзя сказать, что он не доверял экспертам. Они свое дело знали. Но и он свое дело знал. А сейчас он не чувствовал этого человека. Он был для него пустым местом. Пустое же место, оно и есть пустое. С пустотой работать нельзя. Голубков вновь Как и в кабинете начальника управления, разложил снимки пилигрима в два ряда. Вверху старые, под ними новые. Но уже через минуту смешал их и сунул в конверт. Нет, сейчас важны были не разрез глаз или форма губ и ушей. Он сдвинул в сторону бумаги и уставился на голую столешницу, Словно бы на ней все еще лежали два ряда снимков. И через несколько минут тупого, напряженного вглядывания в затертую и поцарапанную полировку дубового шпона вдруг понял — он. Да, он. На снимках был один и тот же человек при всем разительном их различии. Это сходство было непредметным. Оно было. Хрен его знает, каким оно было. Главное, было. Голубков напряг все свои мозговые извилины, чтобы хоть как-то закрепить это ощущение. А закрепить можно было только словом. Волк. Нет. Рысь. Нет. Вот. Неужели нашел? Похоже, Нашел.